Глава четырнадцатая. «Артем, что можно сделать, чтобы Павел жил со мной? Или хотя бы я его видел в любое время?» Адвокат вскинул брови и скептически посмотрел на Решетникова. «Уже ничего, Алексей, суд прошел, вы разведены. Подавать новый иск считаю нецелесообразным. Если бы было за что уцепиться, я бы сделал это в прошлый раз. Но твоя бывшая жена – идеальная мать, добропорядочная женщина, руководитель поликлиники. У нее одни плюсы, Алексей». «У таких матерей детей не отнимают, даже если они воспитывают их в одиночку. Попробуй договориться с ней лично». «С Натальей? Бесполезно. Она даже разговаривать со мной не будет». «Ну, ты сам этого добивался, насколько я помню», усмехнулся адвокат. «А если серьезно, можно подать иск. Правда, место жительства никто не изменит. Нет повода, но место и время встреч можно определить». Они будут обязательны для исполнения. Наталья либо сама будет приводить сына, либо он приедет самостоятельно. Но это будет через силу, Алексей. Ты для них станешь еще большим врагом. Оно тебе надо. Ты же хочешь по любви, что называется. А если по любви, то придется самому налаживать отношения с сыном. Походи на его тренировки, предложи прогулки, поездки куда-нибудь. Что-то же ему интересно. На это интересное Он может клюнуть. Только, Алексей, твои предложения и интерес к сыну должны быть искренними, иначе он не купится. А если все это ты будешь делать в отместку Наталье за развод, то не стоит. Нервы вымотаешь, и врагами станете. А ведь он тебе родной. Не думаешь, что в старости придется к нему обратиться? В старости? Блять, скажешь же Мне только 38 Молодой мужик в самом соку. Кстати, у меня еще вопрос по поводу дома. Можно его как-то оформить на меня полностью? Развод и раздел уже закончены. На него никто не будет претендовать? Можно, особых препятствий нет. Там же не было дарения, а только пользования. Придется заморочиться с официальным ДНК, что девочка тебе не родная, потому что учитываются только юридически оформленные запросы. Долго, но возможно. «Да хоть сколько и по времени, и по деньгам, лишь бы уже развязаться с этими делами!» «Не жалко девчонку?» «Нет, ее мать мне такую пилюлю выписала, что вся любовь сразу прошла!» «А я тебя предупреждал, когда вы с ней познакомились, что такие девочки от богатых дяденек ждут только денежки!» Но мы же, мужики, мним себя орлами!» «Думаем, что нужны этим молодым мокрощелкам сами по себе, по любви!» саркастично изрек адвокат. «Что, тоже об такую споткнулся?» Невесело хмыкнул Алексей. «Да кто об них не спотыкается, брат!» Простившись с Самойловым, Алексей хотел вернуться домой, но, выйдя из дверей юридической конторы, остановился в недоумении. Напротив конторы, резко взвизгнув тормозами, остановилась газель. Из нее высыпала группа СОБРа, которая окружила здание. Благо, Алексей отошел в сторону и оказался вне зоны оцепления. Но он остался смотреть, в чем дело. Буквально через несколько минут из здания вывели Самойлова в наручниках, Моментально появившиеся журналисты совали юристу под нос микрофоны и, не обращая внимания на его молчание, выкрикивали свои вопросы. «Господин Самойлов, каковы причины вашего ареста?» «Господин Самойлов, правда, что у вас есть личная группа принуждения?» «Господин Самойлов, правда, что вы сбили свое состояние на миллионных взятках?» «Обедеть!» – выдал Алексей. «Спалился Темка. Надо искать другого адвоката и дистанцироваться от Самойлова. А лучше вообще на время исчезнуть из города, а то и из страны. Пусть тут все утихнет». Лихорадочные мысли прогоняли в памяти его дела с Самойловым. Их оказалось достаточно много, и Алексей очень надеялся, что они не заинтересуют следствие. Но лучше исчезнуть. Что он только что собирался налаживать отношения с сыном, искать с ним встреч и участвовать в его жизни, Алексей моментально забыл. В голове билась только одна мысль – уехать, уехать, лучше за границу. Слава богу, что все документы для этого есть. «Выберем вечное лето», – бормотал он, доставая смартфон и открывая в поиске «Горящие туры». Рен, вы меня там достанете. Так, Нин, я не поняла, вы с Димой не приедете, что ли? Наташа готова была возмутиться. Как так? Лучшие друзья и не приедут к ней на свадьбу? Ты чем слушаешь, Над? Возмутилась в ответ подруга. Мы приедем, только опоздаем. У Димы тут контракт, и вырваться раньше никак не получается. Нет, ну дело есть дело. Конечно, заключайте свои контракты и приезжайте. Горелов же свадьбу не перенесет рассмеялась Наташа. «Сказал, через месяц свадьба, и пожалуйста». Ей как-то вообще в последнее время было смешливо. Вернулась улыбчивость, которую она уже давно не испытывала. Ната радовалась жизни, как в юности, и все благодаря Горелову. Развод с Решетниковым и особенно справедливый раздел перевернули и обновили ее жизнь. Она перестала бояться подстав, преследований, интриг и благодарила за это Максима. С ним она узнала, что значит любить и быть любимой. Иногда даже становилась жаль себя за прожитые в первом браке годы. Однако, взглянув на сына, Ната отбрасывала эти мысли. Все же, каким бы тусклым ни был брак с Алексеем, он дал Пашку – главный смысл ее жизни. Сын внешне был похож на Алексея, но характер совершенно другой – основательный, ответственный, открытый. Брак с Максимом он принял безоговорочно, но с переменной фамилии им пришлось притормозить. Решетников внезапно уехал из страны и исчез где-то в Азии. «Ничего, Паш», – уговаривал пасынка Максим, в 18 сможешь сам сменить фамилию на какую угодно. Для меня ты все равно сын. Даже не парься». «Да я и не парюсь», – пожал плечами Пашка. «Просто стремно, малеха. Вы Гореловы, а я Решетников». Не в фамилии дело, а в человеке. Назидательно поднял палец Максим и сам же рассмеялся. Прорвемся, Паш! И вот сегодня регистрация и свадебный ужин в ресторане. Ната не хотела пышную громкую свадьбу. Достаточно того, что несколько месяцев назад город буквально гудел от их развода с Решетниковым. А тут сразу свадьба поэтому она хотела посидеть тихонько среди родственников, и все, не тут-то было. «Как скажешь, родная!» – не стал сопротивляться Максим. «Но учти, у меня это первая свадьба, и мои друзья собираются прийти все». «Ладно», – согласилась тогда Ната. Откуда же она знала, сколько и какие друзья есть у Горелого? Потому что сейчас, глядя на заполненный до отказа зал самого дорогого ресторана города, засомневалась в своем согласии. Да куда же теперь деваться? Ну как, родная, все в порядке? Максим обнял Наташу и коснулся губами шеи, вызывая щекотку и легкий смех. «Макс, люди кругом!» – шикнула Наташа. «И что?» шепнул Максим, не прерывая своего занятия. «Люди все понимают. У нас свадьба. У них вечеринка. Все довольны». Наташа плавилась под его горячими руками и уже сама не следила за реакцией окружающих. «Действительно, у них же свадьба!» Но на своих все же глянула. «Как там они себя чувствуют в таком окружении?» Мама и Пашка сидели за столиком слева от нее, Два места у них еще пустовали. Ждали Диму с Ниной. Тамара Ильинична с улыбкой кивнула ей, подбадривая. Она хорошо приняла Максима. Он, кстати, сам возил Наташу в область, чтобы познакомиться с ее матерью и пригласить на свадьбу. Они как-то сразу нашли общие темы, общие книги, которые горячо подружески обсуждали однако не уступая друг другу. Наташа была рада. С Алексеем у Тамары Ильиничной отношения вообще не сложились, а уж обсуждать с ним книги она точно не стала бы. Для нее это был знак особого доверия и расположения. Но приятнее всего для Наташи было то, что, возвращаясь домой, Максим на полном серьезе сказал, «У тебя очень умная, светлая мама, мне приятно было с ней познакомиться, так что с левой стороной все было в порядке». Зато справа от Максима, где сидели его родители и сестра, царила холодная настороженность. Нельзя сказать, что родные Максима встретили Наталью в штыки, но и не с распростертыми объятиями, это точно. Будущая свекровь Ольга Семеновна, истинная домохозяйка, во время встречи поджала губы и коротко кивнула. Здравствуйте! Свекор Евгений Григорьевич, в прошлом административный работник, осмотрел Наташу с головы до ног и холодно пожал руку. Наслышан о вас, Наталья, рад знакомству. И все. Весь оставшийся ужин Наташа для них не существовала. Они только обсуждали с Максимом своих родственников. Потом Максим извинялся за них. «Прости, Натка, они у меня просто осторожны». К новым людям в моем окружении относятся недоверчиво. Это было две недели назад, и Наташа своих будущих свекров даже понимала. Знакомы всего ничего, и уже свадьба. Но сына своего они тоже знали хорошо и понимали, что если он решил, то все. Никаких обсуждений и отступлений. С сестрой Максима она вообще познакомилась только сегодня на свадьбе. Майя не стала заморачиваться приличиями и сходу бросила. «Быстро ты моего братца окрутила!» «Опыт, наверное!» Наташа не стала отвечать, только дежурно улыбнулась в ответ. Но с этого момента держалась на стороже, ожидая неприятностей. Но Максим, опять же, в отличие от Алексея, сразу взял ее под защиту и предупредил родителей и сестру. Сделал это мягко, но убедительно. «Мама – отец, Наташа – мой выбор. И что бы вы себе не думали, это так и останется. Если хотите общаться с нами и вашими будущими внуками, будьте учтивы с моей женой». Так что сегодня в ресторане они молчали уже более дружелюбно, что ли. Что касается сестры, то едва она успела сказать ту фразу про опытность Натальи в определенных вещах, как Максим наклонился к ней – и четко обозначил «Еще одно недоброе слово, намек, жест в сторону моей жены, и ты мне не сестра. Никаких денежных переводов и преференций от меня больше не жди. Тебе 25 лет, Майя. Пора начинать думать, прежде чем говорить». Майя сразу замолчала. Но настроение у Наташи все равно уже было испорчено. Однако Максим, подъехавший вовремя Нина с Димой, сын и добрые гости выровняли в конце концов неприятное впечатление от начала вечера. И к моменту возвращения домой Наташа уже забыла о недовольных родственниках. А с утра понеслась обычная семейная жизнь. Обычная? Да не очень. Оказывается, это большая разница, готовить завтрак мужу или готовить завтрак любимому и любящему мужу. Ждать с работы мужа или ждать с работы любимого и любящего мужа. Идти на официальную вечеринку с мужем или с любимым и любящим мужем. И так во всем. И Наташе это нравилось до тех пор, пока однажды утром ее не накрыл резкий приступ тошноты. А тест, моментально добытый Максимом в ближайшей аптеке, не показал две четкие красные полоски.